Глава 14. Мэри. Я ожидала чего угодно, в основном плохого. Скандала там, оскорблений. Но точно не еще одного поцелуя. Встаю в объятиях графа и ловлю себя на мысли, что мне не хочется его прерывать. Эдак я скоро замуж по-настоящему захочу. Надо ведь получить то самое, чего, очевидно, желают все девушки. Правда, не все получают. Кашель позади нас прерывает нас. А жаль. Уильямсон неспешно отстраняется от меня, но из не выпускает, что заставляет мою внутреннюю женщину петь. О, Свет, как же я, оказывается, истосковалась по простому мужскому участию и ласке. «Сандерс», — произносит Оскар, — «у вас чай закончился?» Из меня вырывается смешок. Манера общения графа бесподобна. «Нет», — тот удивленно приподнимает брови. «Но вы, кажется, шли за своей племянницей, а до этого с грустью вспоминали сестру». Кашусь на Уильямсона. Он и с грустью что-то необычное. Проявление чувств к своей невесте никак не мешает ни тому, ни другому. А Мерлин сегодня в гостях у Мэри. Я совсем забыл заботами о ваших бумажках, которыми вы меня закидали. «Хорошо, тогда давайте сходим к госпоже Крокфорд», — отвечает Сандерс. «Это замечательно, что ребенок привыкает к вам обоим, но осведомиться о ее душевным состоянием я обязан». «В смысле?» — спрашиваю, прищурившись вы по совместительству лекарь о нет моя дорогая он госслужащий отвечает мне Уильямсон с сарказмом а госслужащие они везде каждую бочку готова заткнуть собой я бы попросил без оскорблений вашу милость хмурится сандерс что вы граф прижимает свободную руку к груди никаких оскорблений я наоборот хвалю вас и вам подобных «Хорошо, если так, но девочку я должен увидеть». «Конечно, идемте». Уильямсон жестом приглашает Сандерса пойти в сторону черного хода. «Оскар», — шепчу графу на ухо, пропустив вперед Сандерса. «Там Мэрилин в очень плохом настроении. Она сейчас такого может про вас наговорить, что страшно подумать. Она просилась остаться жить у меня. А видит меня фактически впервые. Оливия нас не знакомила». «Мэри, мы ведь перешли на «ты», — спокойно произносит Уильямсон. «Да, но...» — снова шепчу. «Если ты продолжишь в том же духе обдавать меня своим горячим дыханием, то мы оставим Сандерса и оккупируем ближайшую нишу», — говорит Оскар, беззастенчиво опуская свою руку с моей талии ниже. «Что?» — громко восклицая от удивления, так что Сандерс останавливается и оборачивается в нашу сторону. История веселую невесть рассказал», — произносит непринужденный Уильямсон и притягивает меня еще ближе, не давая возможности сбежать. «Правда, милая?» Угу, сдавленно киваю. Далее, к счастью, никаких странностей не случается, но граф не выпускает меня из своих крепких объятий. Э -э... Перед входом на свой участок меня охватывает стеснение. Мой дом гораздо скромнее и. Ничего страшного, милая! перебивает меня Уильямсон. Это нормально, что жених богаче. Давай уже пускай нас. Сандерс, не насмотри на к тебе, пришел. Хватит с нас других желающих. Очевидно, граф намекает на Николсона. Ладно. Открывая калитку, а там... а, -а, -а, -а, -а, -а На Сандерса запрыгивает белое животное и валит его с ног. «Овечка?» — спрашивает он испуганно. «Именно об этом я и хотела предупредить, но мой дорогой жених, как всегда, не дал». Произношу с чувством, делая акцент на слове «дорогой». «Ах, да!» — говорит он с сожалением в голосе. «Овечки. Про них я позабыл. Видите ли, Мэри считает, что им лучше в тесноте ее участка». «Я-то предлагал на своих просторах разместить животных, но она говорит, что у них шерсть тогда портится. Представляете?» Киуайт Уильямсон. «Чего?» — восклицаю в возмущении. «Ничего, милая. Ты нас к Мэрилин обещала проводить». Обрывает меня граф. «Конечно, Оскар». Цежу сквозь зубы. Сандер с опаской следует дальше. Боится, наверное, как бы я тут еще кого не разводила. «Заходим в дом». Мерлин оказывается ровно там, где я ее оставила. Она сидит, листает книжку, а рядом с ней большая кукла. Наверное, Гретхен принесла. Это еще моя игрушка. С улыбкой смотрю, как девочка любовно поправляет кукле-бантики и показывает картинки в книге. И где тут проблемный ребенок? Обычная девочка. Мерлин! Идиллию нарушает, как всегда, мужчины. Удивительно, но в этот раз не граф. Здравствуй! Здравствуйте! Испуганно лепечет она но, увидев меня, немного успокаивается. «Я мистер Сандерс, госслужащий. Твой дядя хочет оформить опеку над тобой вместе с госпожой Крокфорд, потому я здесь». «Крокфорд — это кто?» озадаченно спрашивает Мэрилин. «Это я», — с готовностью отвечаю. «Так вот, я должен спросить. Тебя не обижают эти люди?» Сандерс возвращает внимание к себе. «Да, вопрос, конечно, прямо в яблочко. Аж зажмуриваюсь в ожидании нашего неминуемого провала».